Глава вторая. Я убедился, что специально материнским органам должно считать и те характерные задние жировые подушки, которыми одарены женщины некоторых низших африканских племен — гатантотки, бушменки, и которые служат как бы естественной колыбелью и дают возможность матерям свободно заниматься хозяйством, не покидая детей. В моем труде белые и цветные люди — Я высказал гипотезу, что такие жировые наросты могли развиться постепенно в продолжении длинного ряда веков и поколений, вследствие обычая привязывать и переносить детей именно на том месте, о котором идет речь, и преобразиться в орган постоянный, в явление физиологическое. В настоящее время эта гипотеза становится почти достоверностью, после того, как я констатировал профессиональные наросты, постоянно встречающиеся у носильщиков в тех местах, которые подвергаются наибольшему давлению тяжелых грузов. И после того, как Блендвиль, исследовав эти странные опухоли, показал их чисто жировую природу и выяснил, что в их образовании не играют роли никакие атовистические явления. Нам могут возразить, что почти у всех племен и во всех климатах Дикари-матери обращают свою спину в детскую колыбель, начиная с древней перувианки, как это можно видеть на гончарных изображениях, имеющих 2000-летнюю давность, и кончая самоедкой полярных стран. Однако не та, ни другие не имеют естественной подушки, которую одарена гатентотка. На это есть особые причины. Я думаю, что гатентотка, подобно верблюду, как бы живое ископаемое, или лучше сказать, собратка наших доисторических праотцов. За такое многовековое существование она могла сильно измениться. Жировые подушки, по-видимому, существовали добрых 3000 лет тому назад. В гробнице Тутмоса II найдена картина, на которой представлены разные народы, приносящие свою дань. И на этой картине в числе других фигур изображена женщина с дочерью, имеющие обе жировые подушки. На развитие этих наростов имеет, без сомнения, очень большое влияние климат. Они особенно распространены в Южной Африке между женщинами бушменов, кафров, бонга, каранов. Ливингстону случалось встречать такие жировые подушки и у девушек буров, потомков голландских выходцев. Надо еще отметить при этом, что в Африке полнота считается красотой. Богатые женщины нарочно пьют много молока и пива, чтобы пополнеть Матери заставляют своих дочерей пить молоко и пиво, постоянно все в больших и больших дозах. При благоприятных обстоятельствах и мужчины очень сильно толстеют, и преимущественно в боках, так что их полнота представляет известное сходство с жировыми образованиями женщин. Во время голодовок эта полнота пропадает для того, чтобы проявиться вновь при обилии пищи. Бушменки, которые не так склонны к тучности, как их соседи-гатентотки, имеют реже и реже жировые подушки, о которых идет речь. Если у особи данного племени жировые ткани изобилуют во всем теле вообще, то тем сильнее они будут развиваться в тех местах, которые наиболее подвергаются давлению и раздражению. И этим легко объясняется образование у как бы нового органа, чисто материнского, воспроизводимого по наследственности из поколения в поколение, вследствие тех удобств, которые он доставляет при выращивании детей. Кроме того, чрезвычайно большую роль играет при этом и половой подбор. Гатентотка тем больше нравится своим соплеменникам и тем легче находит мужа, чем объемистее ее жировая масса. Смит рассказывает об одной женщине, славившейся своей красотой, у которой нижняя часть тела была так обширна, что красавица, сев на плоскую землю, не могла уже вставать и для того, чтобы обуваться, должна была отыскивать какой-либо пригорок.